Вольная станция. Привет, красотка! Шар за Рим едва не вздрогнула, когда рядом раздался этот громкий и слегка визгливый голос. И когда после достаточно сильного панибратского хлопка по плечу за ее столик у этой вшивой забегаловки на вольной торговой станции Хракар, плюхнулся давно всем здесь известный разумный Бисмар, признаки родословной которого было бы сложно вычислить. Столько в нем было намешано кровей, что внешность выдавала единственный признак. Он гуманоид. Кто-то поговаривал даже о том, что в нем может быть кровь и какого-нибудь мзина. Однако девушка, сама имевшая отношение к представителям этой расы, прекрасно понимала то, факт, что в нем этой крови нет. Представители данного вида, тем более полукровки, были очень агрессивны и по любому поводу были готовы наброситься на любого противника, вне зависимости от того, насколько он силен или опасен. Поэтому полукровки долго не жили. Этот же умник существовал достаточно долго, чтобы одним своим присутствием на территории фронтира дать всем понять, что не имеет никакого отношения к ее родному виду. Как все представители этой достаточно кровожадной расы, девушка тоже с большим трудом себя сдерживала при таком хамском поведении со стороны какого-то посредника. Ее сейчас спасало от закрывало безумие только то, что самки данного вида кошачьих были рациональнее, чем самцы. Никто не спорит с тем, что самцы-мзины были воинами, а самки всего лишь хозяйками очага, но даже поэтому им приходилось быть более внимательными к своим решениям и поведению. Именно так она здесь и оказалась. Все только из-за того, что ей пришлось бежать из родного дома. Бежать по той причине, что представители старшего семейства ее клана решили использовать саму Шарзу Рим как разменную монету. Им нужны были услуги от другой могущественной семьи еще одного клана собственного вида. Однако те потребовали в ответ фактически родовой связи. А ведь сама молодая Мзинка была родной дочерью младшего брата главы старшего семейства клана Рим. Поэтому ее судьбу даже никто не пытался рассматривать с точки зрения самой девушки. Было решено, что именно она и станет своеобразным подарком, той семье. Вот только сама Шарза прекрасно знала, что ее ждет в этом случае. Она стала бы просто рабыней. Вы же не думаете, что в данной ситуации ее кто-то спрашивал бы о подобных вещах? Да никогда. Вот если бы она действительно вышла замуж за наследника главы этого клана, то по законам их народа, тогда со временем она могла бы стать женой главы клана. Да, это большая ответственность и в чем-то даже величие, но это было бы более приемлемо, чем то, что именно намеревались сделать ее родственники. Однако тут ситуация обстояла именно так, что ей пришлось бы плодить клану тех самых рабов, которые бы всю жизнь служили правящей семье в клане, и были бы простыми исполнителями. Их могли бы продавать как обычных и никому не нужных гуманоидов, хотя сразу стоит отметить тот факт, что воины их вида пользовались определенным спросом у многих разумных, которые хотели обзавестись надежными и верными телохранителями. Причем сам факт такого найма даже не подвергался сомнению на территории всего Содружества, именно по той причине, что были определенные нюансы. Такое правило являлось основополагающим в родовых правилах кланов Мзин, и Содружество никогда не вмешивалось в то, что принято у каких-либо народов». Это называлось самоопределение. Так что даже ей рассчитывать на помощь со стороны Содружества просто не приходилось. Именно поэтому девушка и бросилась в бега. Ее отец и сам прекрасно понимал, что в данном случае у нее нет выбора. Он любил свою дочь, что среди представителей ее народа было редкостью, и постарался дать ей то, чего другие никогда бы не подумали дать самки их вида. Хорошую нейросеть пилот четвертого поколения и соответствующие базы знаний. У ее семьи был свой собственный легкий крейсер-курьер производства верфи Республики Корпораций, который был переделан в крейсер-разведчик. Именно поэтому он также дал его возможность бежать, при этом предоставив этот самый легкий крейсер-курьер, который был его собственностью. Понятно же, что потом он выдал это все за ее собственное действие, однако сам план главы старшего семейства клана Рим был разрушен. И этот разумный был вынужден теперь пытаться решить этот вопрос по-другому. А как? Это саму Шарзу уже не интересовало. Пусть своих детей дают в рабство, если вообще решится на подобное. Ведь это жуткое унижение. Одно дело, если его дочь войдет в ту семью как Ровня, и совершенно другое, когда ее вот так вот отдадут как какой-то дар. Ей же самой теперь Теперь путь на родину был просто закрыт. В их народе признавали только победителей. Но тех, кто бежит, никогда не признают. Для того, чтобы она могла вернуться и хотя бы увидеться со своей семьей, ей необходимо обзавестись достаточно большими силами, чтобы иметь возможность конкурировать даже с каким-нибудь полноценным кланом. Вот тогда все признают ее, даже несмотря на то, что она всего лишь самка. Но, как уже говорилось ранее, представители этого вида кошачьих всегда предпочитали силу. Ее бегство было достаточно сумбурным и долгим, прежде чем она смогла добраться до этой станции и осесть здесь. Закон в таких местах был, жестоким но самодостаточным именно здесь она и могла быть спокойна за свою жизнь и свободу так как любые действия на этой территории против того кто платит соответствующие налоги руководству станции воспринимаются как агрессия против самой этой станции и тут в дело тут же вмешаются пиратские кланы а у них было вполне достаточно сил чтобы потрепать даже ударную группу какого-нибудь клана Мзин, во главе которой будет идти их знаменитый линкор марк 2 как его именовали в содружестве именно здесь она и стала пытаться зарабатывать тем что умело лучше всего пилотировать свой собственный крейсер разведчик Да, она уже потом получила через гиперсвязь документы на этот корабль как прощальный дар от отца. Так что все то, что случилось у нее на родине, никак не повлияло на гражданский рейтинг самой Шарзы. Именно поэтому она и пользовалась достаточно большим спросом даже у пиратов. Ведь молодая мзинка могла спокойно пройти даже там, где шастают патрульные силы государств сателлитов Содружества на что они были просто неспособны. Хотя первое время находились даже те, кто хотел бы заставить девушку стать самкой, что будет обслуживать своим телом всех желающих. Но нашлись и те, кто мыслил рационально, не своими гениталиями, так что ее вскоре просто оставили в покое. Тем более, что и сама Шарзарим не собиралась сдаваться на милость кого бы то ни было. Об этом местным жителям четко сказали четыре поломанные руки и три свернутые на бок челюсти тех, кто все же попытался излишне рьяно распустить руки. И вот сейчас перед ней сидела тут пройдоха бисмар который явно что-то задумал. Однако сама девушка, которая только-только вернулась с очередного задания, никуда направляться просто не собиралась. Тем более, что она прекрасно знала одно. Этот разумный явно имел дело с пиратами и пиратскими кланами. А она же пока что старалась удерживаться от каких-либо контактов с этими разумными. Хотя уже получала несколько достаточно серьезных предложений со стороны этих охотников за удачей. Мало того, что она была хорошим бойцом, так еще и имела собственный корабль, хоть и маленький. Как уже говорилось ранее, ее легкий крейсер-курьер был модифицирован имел на своем борту достаточно мощный сенсорный комплекс. По сути, он мог легко выполнять роль корабля-разведчика. И уже только поэтому многих пиратов он интересовал. Ведь при помощи такого корабля можно устраивать достаточно надежные и плодотворные засады на корабли потенциального противника или торговцев. А также и вовремя узнать о том, что тебя самого кто-то также хочет поймать в ловушку. Однако она не соглашалась входить в какой-либо отряд, а просто действовала на свое усмотрение. При всем этом обычно она принимала к выполнению простейшие задания, и все только благодаря ее собственному отцу, который постарался дать девушке все то, что вряд ли бы она получила бы в другой семье. Она была пилотом, хорошим пилотом, и могла пилотировать подобный корабль. К тому же ей всегда нравилось собирать информацию. Так что, скорее всего, этот непонятно пятнистый ублюдок подошел к ней не просто так. У него явно есть какие-то свои планы на саму Шарзу и ее корабль. Ей же уже заранее не нравилось подобное стечение обстоятельств. Этот умник наверняка хочет получить какую-то услугу с ее стороны, чтобы потом этим воспользоваться. Однако она помнила некоторые истории, которые ей здесь всего лишь за пару налитых стаканов выпивки рассказали местные старожилы. Некоторые разумные, которые делали глупость и связывались с этим умником, впоследствии оказывались среди пиратов, потому что у них просто выбора другого уже не было, она же попадаться в такую глупость не собиралась, и поэтому сейчас молча осмотрела на сидевшего перед ней разумного, который сам и без приглашения уселся за ее стол, и словно ни в чем и не бывало, сейчас молчал, будто бы ожидает от нее какого-то вопроса. Однако девушка не собиралась идти у него на поводу, так как понимала, что если она первая завяжет разговор, то ей придется выслушать его предложение, и возможно даже придется согласиться на него. Таковы были местные правила переговоров, и тут ничего не поделаешь, но ей хотелось бы по возможности всего этого избежать. Именно поэтому она молча посмотрела на него, а потом, коротко пожав плечами, продолжила свою трапезу. Хотя Шарза и сама сейчас прекрасно видела тот факт, что этот разумный, в котором было только человеческое тело, а кожа была покрыта самыми различными пигментными пятнами, начал нервничать. Он перебирал руками и ногами, пытался кашлять и даже возмущенно сопел. Однако девушка спокойно насыщалась, даже не реагируя на его прямое возмущение. При этом она понимала, что есть только один способ сейчас привлечь к себе ее внимание. Это напрямую заговорить с ней. И тогда он уже на 50 процентов проиграл свои переговоры ведь по сути сейчас многое зависит именно от этого фактора от того кто первым проявит свою заинтересованность однако сама девушка не хотела от него ничего конечно был еще один способ например банально взять и уронить что-нибудь из ее посуды которая стоит на столе но это глупо в этом случае он сам нарвется больше на неприятности потому что такие переговоры просто бессмысленны всего лишь по той простой причине что сама девушка ничего не разобьет а вот ему потом придется общаться с хозяином этого заведения к тому же это уже крайняя степень наглости и открытая оскорбления в ее сторону, так что переговоры будут просто сорваны, а ему это явно было ни к чему. Хотя, судя по тому, как нервно себя сейчас вел этот разумный, он действительно сейчас очень сильно переживал. Скорее всего, эти переговоры были ему очень сильно нужны. Настолько сильно, что этот разумный сейчас буквально был готов пойти на любую глупость. Тем более, что сейчас его переживания были буквально на лице написаны. А ведь раньше про него говорили как про превосходного переговорщика. Только вот все дела, которые этот разумный проворачивал, отдавали гнилью. Именно поэтому многие предпочитали с ним не связываться. По крайней мере, те, кто следил за своей репутацией. А вот те же пираты вполне спокойно с ним общались. Может, ему надо было к кому-то из пиратов подойти? По крайней мере, там тоже были некоторые с такими же и кораблями, как имелся у нее. Может быть, немного и не с такими, но крейсера-курьеры и даже полноценные разведчики в наличии были. Внезапно заметив тот факт, что этот парень почти незаметно улыбнулся и решил заказать что-то себе, Шарза тут же насторожилась, так как она понимала, что он достаточно хитер. И, скорее всего, сейчас намеревается сделать что-то такое, что явно вынудит ее впоследствии пойти у него на поводу. Именно поэтому она поняла, что ей тоже надо что-то сделать». «Я плачу только за себя». Резко, чуть ли не с рычанием, выдохнула сквозь свои остренькие зубки девушка, когда этому красавцу принесли его заказ, и судя по тому, как на его лице тут же проявилась некоторая растерянность, и его тонкие губы раздвинулись в злобном оскале, стало понятно, что этими словами она банально разбила его интригу. «У меня тут переговоров нет, и почему он сел за мой стол, я не знаю, поэтому платить за него я не собираюсь. Этот красавец, видимо, хотел поймать ее на одном из древних обычаев ее народа. Был там такой обычай. Если они сидят за одним столом, да еще и питаются вместе...» то значит у них есть какое-то общее дело. К тому же ей самой заранее стоило учитывать еще и тот факт, что он заказал себе довольно дорогую выпивку. Весь ее обед стоил куда дешевле, чем то, что заказал он в стаканчике. Поэтому она даже не раздумывала. И таким образом банально дав понять не только ему, но и всем окружающим, что этот разумный просто очень невоспитанный тип. Так как, по сути, Бисмар сам должен был заявить после своего заказа, что оплачивать будет он лично. Воспитанные и культурные представители разумных так и делают. С какой-то радости Шарза должна была бы за него платить. На таких глупостях попадал она явно не собиралась пусть сам платит за себя это уже его проблемы к тому же молодая мзинка во всеуслышание объявила о том что между ними нет никаких дел переговоров а это был еще один минус в его копилку так как он был всего лишь посредником и переговорщиком то есть можно было сразу понять что это был чей-то заказ кто-то со стороны хотел нанять для себя хорошего разведчика который уже несколько лет старательно шастать по ближайшим территориям может они что-то ищут а может быть и такое что эти заказчики хотят что-то найти Все зависит от того, что именно им нужно. Как результат, можно сразу понять, что паникует он не просто так. Ведь теперь ему придется ответить за свою ошибку. Скорее всего, он уже взял предоплату за выполнение этого заказа. И сейчас может оказаться в достаточно серьезной ситуации именно из-за того, что его планы оказались банально разрушены. И ему придется вернуть не только предоплату, но даже и доплатить, если все то, что ему было поручено, не будет выполнено. Так что именно исходя из всего этого, девушка понимала, что сейчас он готов на все, и даже на нарушение протоколов. Но имеются в виду правила проведения подобных переговоров, принятых в их сообществе. «Ты что, не понимаешь того, кого я могу тут представлять?» Вполне ожидаемо и весьма разъяренно зашипел этот умник, банально выдавая тот факт, что по сути просто является исполнителем, что уже само по себе переходило всевозможные границы нормальных переговоров. «Ты чего зазнаешься? Чего тут корчишь из себя? Ты хотя бы понимаешь, что сейчас в любой момент сама можешь приговорить себя к смерти?» «Вон, двое уже доигрались. Один уже мертв, другого, а ты сам не сильно многое себе позволяешь». Не успела девушка еще ничего ответить на такой нахальный выпад с его стороны, как из-за соседнего стола медленно поднялся наемник-тролл Унир Закир, чей корабль иногда занимался пиратской деятельностью, но в основном этот старый трол занимался именно сопровождением каких-либо торговцев. «Ты, кажется, слишком заигрался» заткнись немедленно целе будешь к тому же прежде чем кого-то в чем-то обвинять будь добр предоставить какой-нибудь договор или доказательство ее вины у тебя есть с ней договор если нет договора то убирайся и в следующий раз постарайся вести себя потише а то вряд ли совету капитанов понравится такой подход к делу с твоей стороны раздраженно заскиев зубами этот умник буквально одним глотком проглотил содержимое стаканчика который перед ним уже поставил официант и уже было направился к выходу когда его окликнул бармен напомнивший о том что кто-то должен заплатить за выпивку как бы он сейчас не скрипел зубами от бешеного заплатить ему все равно пришлось, хотя слухи про его жадность и про то, что он любит за чужой счет пить хорошую и даже очень дорогую элитную выпивку, уже ходили чуть ли не по всему фронтиру. Однако в этот раз переговоры сорвались, и он был явно в бешенстве. Ведь после такого провала заказчик имеет полное право потребовать у него компенсации, а за свои услуги он брал очень недешево. Что это с ним? Слегка удивленно посмотрел на наемника Шарза и, вспомнив о том, что он успел прошипеть, решила уточнить. О ком он говорил? Какие такие двое? Да тут возникла одна ситуация... Задумчиво и в чем-то даже грустно махнул рукой наемник, присаживаясь обратно за свой столик. Два капитана-одиночки попали в серьезную переделку. Говорят, что они вроде бы взяли какие-то заказы у агарцев, но ничего не выполнили, поэтому их и приговорили к смерти. Один уже убит, причем перебили с ним почти половину его команды. Однако те, кто их знает, открыто говорят о том, что эти ребята никогда не брали никаких заказов у представителей Агарской империи. Более того, они и с работорговлей-то старались не особо связываться. Так, если были пленники, то требовали за них либо выкуп, либо заставляя отрабатывать долг. Но не более того. Вот только никто теперь и слушать не будет. Их обвинили и приговорили. Судя по всему, этот ублюдок тоже работает на империю. Слишком уж многое он знает. И сейчас старательно ищет возможность, чтобы как-то себя обелить в их глазах. Ведь он посредник. Все заказы Империи в основном идут через таких, как он. Если он докажет им свою эффективность, то они явно дадут ему новый заказ и заплатят достаточно много. К тому же он будет иметь процент не только с услуг того, кто подбил на выполнение такого заказа, но и от заказчика премию получит. Вот только в данной ситуации я бы не стал с ним связываться. В последнее время агарцы слишком уж активизировались в нашем секторе. Ко всему прочему, поговаривают еще и о том, что недалеко от станции видели даже полноценную эскадру Империи Грагас, представители которой обычно с агарцами на ножах. Так что можешь понять сразу, что где-то в данном секторе обнаружили что-то очень ценное. Причем настолько ценное, что в данной ситуации даже интересы государств из Содружества оказались задеты. Что для таких государств, как Агарская империя, какие-то пираты-одиночки. Именно поэтому я сейчас и не беру никаких заказов на охоту за кем-то. Подобное просто чревато проблемами. А вот торговцев сопроводить можно. Кстати, не хочешь с нами в рейд сходить? Лучше уж с нами, чем с ними. По крайней мере, мы будем спокойны за нас. Твой кораблик достаточно шустрый, сенсоры неплохие, и какую-то угрозу ты заметишь быстро, а мы сможем с ней разобраться. Заказчик очень переживает за свой груз. К тому же эти разумные везут, как ни странно, какое-то станционное оборудование и другой свой товар в тот самый сектор, где вроде видели из эскадру империи Грагас. Думаю, что там и можно будет попробовать уточнить, что вообще здесь происходит. Услышав его предложение, девушка надолго задумалась и даже заказала себе дополнительную выпивку, всего лишь по той простой причине, что этот наемник был знаменит своим чутьем к опасности, и если он говорил, что имеется какая-то угроза поблизости, то значит так оно и есть. А тот факт, что два пиратских капитана вдруг оказались в какой-то глупости обвинены, тем более, что никогда в таких вещах замешаны не были, уже говорит об опасности ситуации, поэтому Шарза решила принять его предложение. По крайней мере на один рейд она будет занята, а все эти проблемы, может быть, сами собой рассосутся, ведь по сути сейчас и сама молодая... Амзинка понимала, что этот ублюдок Бисмар так просто от нее не отстанет. Зато теперь она сможет отмахнуться от его выходок, запросто прикрывшись интересами наемников, что сразу вынудит любого из этих разумных отступить, хотят они этого или нет. Уже потом она узнала о том, что этого наглого посредника изрядно наказали. Как ей стало известно, один из пиратских кланов заказал разведку одного важного сектора, и им нужен был тот самый капитан, у которого все в порядке с идентификатором. Так как в том секторе неожиданно оказалось уж очень много военных кораблей Империи Грагас, известного своей нетерпимостью к пиратам и работорговцам. Именно поэтому они были готовы заплатить большие деньги. И этот ублюдок взял свои услуги аж 5 миллионов кредитов. И это только для того, чтобы договориться с капитаном о встрече, не говоря уже о чем-то другом. Бисмар явно рассчитывал на то, что из с нее за это получит определенный процент. Только вот ничего у него просто не получилось. Она уже взяла работу. И произошло это именно благодаря его стараниям. Наемники постарались разнести по станции слух о том, как он себя повел во время переговоров. Естественно, что заказчику такое развитие событий не понравилось. А договоренность с такими посредниками обычно подписывалась таким образом, что вслух в случае невыполнения своих обязательств, посредник должен был вернуть предоплату и заплатить сверху стопроцентный штраф. Так что сразу можно было понять то, что он был очень недоволен случившимся фактом. Но деньги ему вернуть пришлось. При всем этом, капитану наемников пришлось предупредить его о том, что если он все же попытается обвинить кого-то в своих неудачах, то весь Фронтир узнает о том, как этот самый Бисмар себя ведет. А это урон авторитету переговорщика. Именно поэтому ему пришлось, скрипя зубами от еле сдерживаемого бешенства, дать клятвенное обещание того, что он ничего предпринимать против молодой девушки ей самой что-то слабо в это верилось. Шарза сама прекрасно понимала, что в данной ситуации никто не запретит этому ублюдку нанять каких-нибудь охотников за головами, чтобы постараться лишить ее возможности в чем-либо потом обвинить своего потенциального врага. Её просто убьют и всё, а среди таких охотников были даже представители её народа, для которых она была словно бельмо на глазу, по той простой причине, что многие из этих разумных воспринимали таких как она беглецов как позор своего народа, так что ей стоило задуматься о последствиях заранее. Однако ей не хотелось нарушать свои собственные принципы, ведь она не просто так решила быть одиночкой, а значит сейчас есть только два варианта, либо найти себе покровителя, который будет защищать её интересы, либо постараться сбежать отсюда куда-нибудь подальше. Что первый, что второй вариант ей не сильно нравились, Хотя она в последнее время уже привыкла к тому, что многие разумные пытаются провоцировать ее именно из-за того, что она не только была хорошим специалистом, но и имела весьма импозантную внешность, ведь по сути она была достаточно красива. На ее коже практически не было волосяного покрова, привычного для представителей ее вида хотя сама по себе внешность девушки и выдавала ее принадлежность к Расимзинов. Хотя некоторые разумные, особо недалекие своим умом, считали ее полукровкой, но к их разочарованию родословная у нее была такая, что многие могли только позавидовать. Сейчас же, находясь здесь, она старалась не афишировать таких нюансов, и поэтому понимала, что в данном случае ей нужно держать некоторые вещи в секрете, особенно те, которые касаются интересов потенциальных женихов. Ведь стоит только кому-то узнать о том, что она имеет родственные отношения с главой достаточно сильного клана, как тут же найдутся те, кто захочет попытаться ее все-таки загнать в семейные, узы, и такие умники постараются сделать все это достаточно быстро, чтобы об этом не узнали представители ее семьи раньше срока, ведь пока она не замужем, именно ее родственники могут предъявить на нее права, и тогда никто не посмеет перейти им дорогу. Только вот самой Шарзе категорически не хотелось бы подобного развития событий, так что сейчас она готовилась к отлету, так как наемники уже собирались выдвигаться в тот самый рейд. Конечно, они все понимали, что если в той системе, куда они так рвутся, практически не были замечены корабли пиратов, а наоборот, были замечены корабли Империи Грагас, то уже только поэтому стоит заранее понимать, что особой опасности для них там нет. Вот только сам факт того, что так глубоко на территории фронтира появились боевые корабли этого государства, а представители Империи работорговцев стали проявлять свой повышенный интерес, мог свидетельствовать еще кое о чем. О том, что в ближайшее время в данном секторе могут начаться активные боевые действия между двумя достаточным могущественными государственными сателлитами Содружества, и в этом случае пиратам придется выбирать сторону, да и не только пиратам, а всем тем, кто тут находится. Как результат, эта мясорубка, которая начнется в этом секторе пространства Фронтира, может банально уничтожить всех. Возможно, именно поэтому наемник и решил связаться с торговцами. Под их прикрытием он может попытаться уйти за пределы этого сектора, чтобы не попасть в переделку и в зону интересов государственных структур. И сейчас даже не важно то, какое именно государство могло проявить свой интерес. Сейчас куда важнее другое, именно то, что в данном случае они будут ходить как-то но все же защищены потом можно будет сюда вернуться позже когда война закончится но это все будет куда позже сейчас же им лучше держаться от этого места подальше надо же какая стерва раздраженно проскрипел зубами разумный которого все здесь знали как непревзойденного посредника по крайней мере сам бисмар всегда так думал о себе сам пока не столкнулся с этой молоденькой мзинкой которая банально постаралась сделать все чтобы не дать ему даже малейшей возможности выполнить взятые на себя обязательства более того одним своим отказом она ему испортила буквально все все. Ведь заказчик, который поручил ему найти достаточно эффективного и надежного разведчика, потребовал вернуть все деньги, которые были выплачены как предоплата за его услуги. К тому же всегда стоило учитывать тот факт, что он обычно заманивал к себе клиентов именно тем, что гарантировал полное выполнение своей работы, и даже указывал наличие штрафных санкций за то, что он не справится со своими обязанностями. А штрафные санкции были буквально драконовскими. Они равнялись 100% предоплаты. Естественно, что многие разумные шли на это. Так что раньше у него не было с этим связано никаких проблем. А вот сейчас, из-за какой-то молоденькой стервы, он буквально оказался не неудел. Всего лишь по той простой причине, что она не захотела иметь дело с ним, как с обычным представителем пиратов. Ну и что в этом такого? Да, он позволяет себе иногда брать заказы у представителей пиратской братьи. Что тут можно сказать? На территории Фронтира любой разумный практический в момент может превратиться в пираты мог знать его как честного торговца, а пара его кораблей в этот момент старательно потрошила каких-нибудь конкурентов, что было всегда вполне возможным развитием событий. Так почему же она отнеслась ко всему этому с таким видом, будто бы она королева, а все остальные перед ней лишь какой-то никому не нужный мусор? Когда Бисмар только подошел к ее столу, эта стерва должна была уже сама чуть ли не с радостью поинтересоваться фактом того, что именно ему от нее понадобилось. Она же просто принялась его старательно игнорировать. И когда опытный переговорщик попытался надавить на нее и припугнуть судьбой парочки таких же глупцов, то еще один ублюдок который никак не хотел признать его эффективность и всегда отказывался от его услуг, знаменитый тем, что старательно всем заявлял, будто бы является просто наёмником, взял и вмешался в эти переговоры, банально нарушив все планы Бисмарка. А ведь всё было так просто. Достаточно было напугать эту девчонку, и она бы пошла бы на всё, чтобы он от неё отвязался. И в результате этого можно было бы даже всю её оплату себе забрать, а это были бы приличные деньги, на которые можно попытаться даже купить корабль, чтобы организовать собственную пиратскую ячейку. А что? Информаторов у него хватает. Можно было бы сидеть в на этой вольной торговой станции и банального пользоваться своими связями, чтобы получать выгоду. Не какие-то там жалкие проценты посредника, а именно полную выгоду. Например, прекрасно зная о том, где будет идти какой-нибудь караван торговцев, можно было бы пощипать его, воспользовавшись тем, что они, например, вышли бы из зоны влияния одного пиратского клана, а до другой зоны влияния еще не дошли. А здесь были такие возможности. Например, если какая-то звездная система вообще не представляет никакого интереса, то представители пиратских кланов могли банально про нее забыть, чем можно было воспользоваться. Учитывая все эти договоренности, можно было даже столкнуть пиратов разных кланов лбами, а пока они бодались бы между собой, можно было бы неплохо так нажиться. Теперь же, что ему делать? Эта наглая девчонка зинка подставила его своим упрямством. Мало того, что ему пришлось вернуть весь задаток, так еще и переплатить пришлось, чтобы ему голову не оторвали. Всего лишь по той причине, что в дело вмешались представители Агарской империи. А эти разумные шуток не понимали. Более того, для них важнее было соблюдать договоренности. И если он что-то им пообещал, то должен был выполнять свои обещания. А уж тем, кто мог быть виноват случившимся, они никогда не интересовались. И это играло не в его пользу. Конечно, он мог бы попытаться сейчас отыграться на этой стерве. Вот только тот самый наглый тролл-наемник банально не оставил ему никакого шанса, наняв ее как разведчика к своему отряду. И заранее постаравшись оговорить тот факт, что пока она является его подчиненной, то трогать ее категорически нельзя. Подобного рвения с его стороны наемники не оценят. А связываться с этими разумными ему было не с руки. Потому что среди наемников были и охотники за головами. Так что теперь ему самому придется ждать, пока она закончит свой контракт. И это был отнюдь не тот контракт, с которого мог бы получить свои проценты и это раздражало его еще больше. Конечно, он тут же предложил нанимателю другие варианты решения этого вопроса, но оказалось, что тут дело было в другом. Агарцам действительно был нужен разведчик, у которого все в порядке с законами Содружества, и желательно, чтобы он вообще был с положительным гражданским рейтингом, и какие-нибудь преступники и пираты в данном случае не подходили. Всего лишь из-за того, что в том секторе, который нужно было разведать, такой разведчик мог наткнуться на представителей военных флотов государства-сателлитов Содружества. И если они встретят разумного без идентификатора, то могут легко его расстрелять, если если, конечно, не захотят захватить и допросить, чтобы узнать истинные причины появления такого разумного на территории сектора, который сейчас был интересен не только пиратам, но и Содружеству. А это может быть очень опасно. Тем более, что таким образом потенциальные противники могут узнать и про нанимателя. И этот факт мог быть очень нежелательным для самого посредника. Ему не хотелось, чтобы за его головой открыли охоту представители какого-нибудь департамента разведки государства сателлитов Содружества. Эти разумные церемониться с ним вообще не будут. Вколют ему несколько препаратов, и он сам все расскажет. А потом а потом его просто ликвидируют. И это только в том случае, если до него доберутся. Все это только из-за того, что даже наниматель мог запросто устроить на него охоту, чтобы не допустить его захвата потенциальными противниками, что первый вариант развития событий, что второго ему бы не хотелось. Именно поэтому он и хотел выполнить это задание как можно быстрее и эффективнее. Только вот имеющиеся поблизости пираты не подходили под эту марку, и ему пришлось отказаться от этого заказа. Естественно, что это сильно ударило по его авторитету, но не по его желанию обогатиться. А вот желание отомстить возросло еще больше теперь он будет ждать до того самого момента чтобы эта красотка снова осталась одна ведь он уже прекрасно знал о том что эта молодая мзинка обычно подписывала только короткие контракты на длительное время обзаводиться командиром она не желала и это был один из радующих его факторов значит в скором времени она снова останется без присмотра конечно он мог заранее подозревать что это наглая девчонка может подписать и долгосрочный контракт с теми же наемниками но этот факт признавать ему категорически не хотелось ведь по сути если это и произойдет то ему даже заказать ее не получится потому что для того чтобы чтобы расположить заказ на ее голову, ему сначала придется объяснить тем же самым охотникам за головами факт того, почему именно он хочет ее за что-то наказать. А это ему будет сложно сделать. Ведь, по сути, если подумать логически, то эта девчонка была в своем праве, когда отказала ему. Как таковых переговоров между ними просто не было. И уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации пытаться каким-то образом наказать ее за собственный провал с его стороны было бы глупо. Однако сам Бисмар так не считал. Он считал, что имеет полное право так поступать. Значит, ей придется нести ответственность за то, что она сделала сделала. Хочет подобного эта стерва или нет, это уже никого не интересует. Тем более, это не интересует посредника, который по ее вине пострадал. Похоже, что его потерянные деньги возвращать она не станет. Тут уж как не крутись, но доказать ее вину не получится. И в этом случае есть только один вариант. Вынудить ее подписать с ним кабальный договор и заставить передать ему все свое имущество добровольно. Тогда да, тогда он будет в определенном выигрыше, и это позволит ему хоть как-то компенсировать все случившееся, но не так, конечно же, как хотелось бы. Ведь потеряв заказ со стороны представителей Агарской империи, он фактически потерял также и возможность получать от них не только дорогостоящие заказы, но и ценные на территории Фронтира ресурсы, ведь став постоянным посредником в таких поставках, он мог стать более значительной особой среди пиратов. К тому же, подобные поставки у пиратов очень ценились. Он мог бы таким образом стать чуть ли не главой собственного пиратского клана. Особенно в том случае, если бы сумел подмять под себя все поставки в данный сектор из Агарской империи. А для этого было необходимое выполнить всего лишь это задание. С виду простое и предсказуемое. Однако, в сложившемся положении он оказался не неудел. И его просто вышвырнули за ненадобностью. Да еще и обобрали. Естественно, что в этой ситуации он был просто в бешенстве, и с большим трудом сдержался, чтобы не пойти на прямую конфронтацию с наемниками. Ведь по сути в этой ситуации его бы просто никто не поддержал бы, так как все сказали бы, что в данном случае Бесмар был полностью сам виноват. Ведь он переговорщик, а значит именно он и должен был провести переговоры так, чтобы договориться с этой мзинкой и получить нужный заказчику результат. А раз он не смог этого сделать, то гроша ему цена как специалисту своего дела. Урон авторитету был просто жуткий, и теперь он был просто обязан вернуть такой долг. Если получится, конечно. Но он все-таки рассчит этого на то, что у него все получится. Нужно быть просто настороже и ждать, а ему так не хотелось тратить свое время. Ведь он прекрасно понимал, что подобное ожидание может в один прекрасный момент банально испортить ему все. Ему хотелось бы как можно быстрее разделаться с этим делом, тем более что слух о том, что он действительно провалил переговоры, постепенно начал расходиться по данной территории фронтира. И если он оставит такое дело безнаказанным на достаточно долгий срок, то у него будут серьезные проблемы. Со временем забудется вся эта ситуация. Ситуация-то забудется, а вот то, что он провалил переговоры, будет ему еще Долго напоминать об этом событии, именно в виде того, что разумные банально будут отказываться от его услуг именно из-за подобных глупостей. Более того, эти разумные могут впоследствии ему просто припомнить провал переговоров, банально указав на то, что стоимость, которую он выставляет в качестве оплаты собственных услуг, не соответствует качеству выполняемых обязательств. Это значит, ему придется снижать свою планку, а ему подобного явно не хотелось бы. Он привык считаться самым высокооплачиваемым переговорщиком и информатором в данном секторе, но для этого был нужен соответствующий авторитет, который ему банально разрушили. «Ну ладно». «Раз вы все так со мной решили поступить, то я постараюсь вас все равно обойти». Тихо прошептал он, тщательно обдумав все происходящее и решив, что если даже представители империи работорговцев от него отказались, то это уже их вина. Теперь никто никак не запретит ему провести в нужном секторе разведку полностью самостоятельно. И в этот раз он докажет им тот факт, что достоин своих денег. Именно тем, что предложит им информацию, которая их интересует. Но уже по гораздо более высокой стоимости. Хотят они этого или нет, но данным разумным придется заплатить гораздо большие деньги, чем они рассчитывают. У Шон об этом побеспокоит. Переговоры с нужным ему разумным прошли достаточно быстро, тем более, что сам Бисмар предложил за выполнение работы, которая считалась легкой и даже достаточно простой, сразу пару миллионов кредитов. Да, это был обычный разумный, имеющий определенные проблемы с законом в содружестве, но у него имелся легкий крейсер-курьер, модифицированный подразведчик и достаточно большой опыт в такой деятельности. Поэтому этот пират достаточно быстро взялся за задание. Он раньше был военным, в республике корпораций, и поэтому имел достаточно опыта и знаний, чтобы уходить от каких-нибудь патрулей. Его корабль был больше похожим, похож на небольшой контейнеровоз, но имел то, что нужно, благодаря чему у опытного посредника и был расчет на удачное выполнение задания. Конечно, сейчас ему придется заплатить 2 миллиона кредитов за подобный заказ, но потом, когда придет срок, он получит куда больше денег, например, раз в 10 больше, и он докажет своему нанимателю, что в данном случае они ошиблись, не прислушавшись к его предложению. Ну а что еще они хотели? Надо вовремя уметь отыгрывать ситуацию в нужном направлении. Если он в таких делах более опытный, то этим разумным следовало бы прислушаться к его рекомендациям. Если им, было сказано, что в данном случае подойдет любой другой пилот, имеющий возможность проводить разведку, то так и должно быть. А то тоже, заигрались тут, идеального пилота захотели. И это на территории Фронтира. Откуда здесь возьмется идеальный пилот, да еще и с положительным гражданским рейтингом на территории Содружества? Вот только, видимо, сами эти разумные даже не задумывались сейчас о том, что по сути сделали весьма серьезную ошибку. Тот самый просчет, который их заставит потом раскошелиться куда больше, чем им хотелось бы. Ведь все будет зависеть от информации, которую ему удастся найти. И если эта информация будет стоить, очень дорого, то вместо 20 миллионов можно будет с них потребовать и миллионов 50. Все-таки ему уже нужно как-то компенсировать тот факт, что он из-за них понес потери. Да, 5 миллионов, которые он им вернул, были по сути всего лишь, так сказать, их предоплатой за его услуги. И с этим никто не спорит. Но даже в этой ситуации стоит учитывать тот факт, что это уже были его деньги. И Бисмар их отработал уже только тем, что давал этим разумным рекомендации. А если эти разумные к нему не прислушались, то это уже полностью их проблемы. Надо было думать, прежде чем так глупо подставляться. Однако они сделали свой выбор. И теперь он докажет им тот факт, что они ошиблись. И цена этой ошибки для них будет слишком высока. Но этим разумным придется ее заплатить. Ведь информация всегда стоит своих денег. И вряд ли они захотят, чтобы подобные данные ушли куда-то на сторону. Что вполне возможно при таком стечении обстоятельств. А уж покупателей на хорошую информацию он всегда найдет. Хотя бы в той же самой республике корпораций. Там продавалось буквально все. Был бы продавец и покупатель. А товар может быть любым. Абсолютно. Тем более, что в данном деле были замечены государственные структуры как минимум двух государств от В результате этого можно было понять, что наверняка найдутся и другие разумные, которые захотят попробовать как-то сыграть на этом. Та же республика корпораций, а это тоже было вполне возможным. И тут не поспоришь, ведь зная об интересе других государств, та же республика корпораций может получить собственную выгоду, а платить они умели, особенно за то, что стоит своих денег. Так что он был уверен, что все равно получит желаемое. Сейчас главное взять все быстро, потому что в данной ситуации эти разумные будут искать других посредников и разведчиков, которые не имеют отношения к их государству. К Как результат, они явно впоследствии будут торопиться, а торопливость приведет к ошибкам. Сам же Бимар в данной ситуации получит то, что ему нужно, так как у него уже есть разведчик, который проведет все необходимые исследования и замеры. Возможно, там просто была обнаружена какая-то рудная база, которая стоит больших денег. Ну что же, стратегические резервы ресурсов тоже стоят огромных средств. И тут ничего не поделаешь. Такой факт всегда приходится учитывать. Если там, например, нашли месторождение Лерсия, то эта информация будет стоить миллиарды. Конечно, ему такие огромные деньги никто не заплатит. Но можно договориться о встречные услуги Например, об определенных скидках на поставки оборудования хотя бы четвертого поколения на территорию Фронтира. Такое оборудование здесь стоит баснословных денег, и он станет миллиардером очень быстро. Также можно будет заставить пиратов идти на поклон к нему ради поставок такого оборудования. А это все-таки, опять же, влияние. Огромное по своей силе. По крайней мере, на территории того же Фронтира. А там, где кланяются пираты, будут кланяться и все остальные. Даже те самые торговцы всей территории Фронтира и того же Содружества. А что им остается? Пираты никогда не пойдут против воли своего благодетеля. А уж в том, что они будут его таковым считать, бисмар уже и не сомневался.